Глава 14. Минус одна тайна. Ник на самом деле с самого утра пребывал просто в прекрасном настроении. Точнее, не с утра, с обеда, потому что половину дня он благополучно проспал. Во время завтрака обеда Киаран искренне посмеивался, глядя на непривычно улыбчивого друга. А ведь тот в последнее время крайне редко улыбался. «Знаешь, меня даже немного пугает твоя довольная физиономия», – сказал Киар, опустившись за стол напротив Ника. «В последний раз ты так светился, когда...» — он задумался. «Даже не знаю. Наверное, еще в детстве, когда твой дед впервые взял нас в плаванье». «А, помню. Никейл допил остатки чая из своей чашки и кивнул. Хороший был день, замечательный. Дедушка тогда позволил нам помогать команде. Это было непередаваемо», — закончил за него Киаран. «И вот с тех пор ты, друг мой, так больше не улыбался, потому мне очень интересно, что происходит с тобой сейчас». «Есть повод», — ответил Ник. «Я ночью кое-что узнал, важное, об одной падали». «Дай угадаю, снова твой отчим», — предположил друг. В точку ухмыльнулся Ник, сопроводив жест движением указательного пальца. «Эта тварь, оказывается, завсегдатой одного столичного борделя». И один клоун исправно поставлял ему девственниц. Девушки далеко не всегда были согласны, а у меня теперь есть свидетельские показания. Тренцер, возможно, сумеет выйти сухим из воды, но репутацию ему это точно подпортит. А если свидетель откажется выступать на суде, предположил Киаран? Есть еще Мелисса, которая видела его вчера, ответил Ник. «Нет, в лицо она его не знает, но если встретит второй раз, то точно поймет, где они встречались. Такие показания лорд Стайр точно примет к сведению». «Ты это подстроил?» – спросил Киар, глядя на Никейла со смесью сомнения и восхищения. Иногда он даже побаивался Крайстера, потому что лучше других знал, на что этот сдержанный аристократ способен на самом деле. «Нет», – честно ответил Ник, – «я, конечно, не святой, но на такое бы не пошел». «Кстати, что пишут о вчерашнем взрыве в бухте? Ты ведь уже все просмотрел?» Он указал взглядом на стопку газет, лежащих на краю стола. Даже при существовании макфонов и сети Киаран прямо предпочитал получать новости исключительно из печатных изданий. «Ничего определенного», — ответил друг. «Одни обвиняют пиратов, другие — владельцы судна, который перевозил взрывоопасный груз. Третьи утверждают, что это диверсия от конкурентов». «Некоторые видят в этом след феорийцев, ведь стремительный шел именно из феории полиция пока молчит». «Ясно». Ник поднялся из-за стола, поправил закатанные рукава и накинул пиджак, до этого висящий на спинке его стула. Привычно повязал на шее ненавистный платок. «Я в академию, нужно еще перед Мэл как-то оправдаться. Уверен, она дико на меня зла». «Еще бы», — хмыкнул Киаран, — «из тебя получился не лучший охранник». Ник поморщился, но оправдываться не стал, знал же, что сглупил, просто не предусмотрел, что артефакт с Мелиссой могут попросту сорвать, но зато вчерашнее происшествие заставило его о многом задуматься, и главное, что ритуал активации явно прошел как-то не так, но об этом стоит поразмыслить позже. Оказавшись в академии, Никейл сразу почувствовал, где сейчас его подопечная. Да, перо в настоящий момент было не на ней, но связь все равно продолжала работать. Он и вчера слышал, когда Мэл его звала, но просто не мог прийти. Не мог, как бы не хотел. Идя в библиотеку, Ник мысленно прикидывал, что правильнее сказать Мелиссе, у него даже получилось придумать целую речь. Но в итоге разговор повернул совсем в другую сторону. Никейл сам не понял, зачем позвал девушку на бал. Этого он точно заранее не планировал, но только стоило представить ее с тем рыжим парнем, с которым она подружилась, и в Крайстере просыпались незнакомые ранее собственнические чувства. Да и что скрывать, ему на самом деле нравилась милиса Нет, поначалу она казалась ему просто зарвавшейся девчонкой, чей дядя может выполнить любой каприз. Но теперь Ник видел перед собой целеустремленную, сильную и своевольную личность – Да, чрезмерно любопытную, в чем-то даже ведомую и инфантильную, но личность... Ему нравилось играть с ней, как с котенком, вот только он не сомневался, что этот котенок в будущем превратится в самую настоящую тигрицу, если, конечно, не сдастся и не отступит от своей цели. Когда она согласилась пойти с ним на бал, Ник ощутил полное удовлетворение и настоящую радость. Эти эмоции были для него редкими гостями, потому ему хотелось насладиться каждой. Увы, надолго растянуть это чувство не получилось. Звонок Макфона мигом вернул его в суровую реальность. Но когда увидел на экране имя отчим отчима, настроение упало ниже в атерлинии, а после и вовсе скатилось в трюм. «Рад сообщить тебе, сопляк, что я исполнил то, о чем тебе говорил, потому что истинный лорд всегда держит слово», — со злорадным торжеством сказал гнида Тренсер. Спешу сообщить, что твою мать арестовали, в доме провели детальный обыск, часть ее вещей изъяли, а остальное я приказал сложить в чемоданы. Если до вечера не заберешь, слуги их сожгут. И да, мы с Ирисией уже неделю официально в разводе. На этих словах отчим сам оборвал вызов. Хотя Ник был этому лишь рад, иначе наговорил бы твари столько всего а ряда Мелисса, не нужно ей слышать настолько злых и бранных слов. Кстати, именно присутствие Мэл заставило Никейла не просто взять себя в руки, но и понять, как именно стоит действовать дальше. Видит Боги, он не хотел начинать воплощение своего плана в жизнь прямо сейчас, но отчим сам совершил первый выстрел, а значит, сам положил начало этой битве. Нет, ждать больше нельзя. Ник так слишком долго подготавливал свою месть. Вчера очник кстати смог заручиться поддержкой нескольких нужных людей – Но для начала необходимо помочь маме, потому что камера изолятора точно не для нее». Лорда Стайра на месте не оказалось, но его секретарь сообщил, что тот должен появиться в самое ближайшее время, и предложил Никейлу подождать в приемной. Ник согласился, да и не было у него других вариантов. Вот только каждая минута ожидания казалась ему неимоверно долгой. Ведь пока он сидит тут, на удобной Софе, маму, возможно, допрашивают, о том, как именно дознаватели могут выбивать признание из подозреваемых, он тщательно старался не думать. Лорд Стайр появился почти через полчаса, а увидев Ник Кейла, хмуро кивнул и жестом позвал за собой в кабинет. «Докладывай», — бросил глава тайной полиции, опустившись в кресло за письменным столом. «Что моя дражайшая племянница учудила на этот раз?» «Ник так и остался стоять, ведь ему присесть никто не предложил». «Смелл все хорошо», — ответил он. «Делает успехи, уже умеет выбираться из разных ситуаций. Я страхую». «Молодец!» – сухо отозвался лорд Стайр, сосредоточенно просматривая документы в лежащей перед ним папке. «Продолжайте в том же духе. Отчет занесешь секретарю. Можешь быть свободен». Но Ник не подумал покидать кабинет. Не затем он явился, чтобы так просто уйти. «По словам моего отчима, лорда Югаса Тренсера», – проговорил он ровным тоном, – «сегодня мою мать арестовали по подозрению в государственной измене. Я пришел к вам, чтобы...» стоп Стайр оторвался от бумаг и теперь смотрел на Ника с легким недоумением. «Кого арестовали?» «Леди Ириссию Тренсер», — ответил Никейл. «Бред», — отмахнулся хозяин кабинета. «Я не отдавал такого распоряжения, а супругу министра торговли без него бы никто задерживать не стал». «Вы уверены в этом?» – без капли иронии уточнил Никейл. Лорд Стайр внимательно посмотрел ему в глаза. Потом молча достал свой макфон, нажал комбинацию цифр и без приветствий приказал «список задержанных за день». Ему отвечали долго, обстоятельно. Все это время лицо главы тайной полиции оставалось сосредоточенным и бесстрастным. Сухо поблагодарив, он оборвал вызов и пару мгновений молча смотрел в сторону. Затем странно хмыкнул, быстро по памяти набрал номер и снова поднес Макфон к уху. «Райт, срочно в мой кабинет с материалами по делу леди Эриси Тренсер и прикажи, чтобы задержанную тоже привели ко мне». Выслушал ответ, потом бросил жду и опустил Макфон на стол. «Рассказывай!» – требовательно произнес Стайр, внимательно посмотрев на Ника. «Зачем нашему ушлому и предусмотрительному министру торговли понадобилось сдавать собственную жену и обвинять ее в связи с эсвартом Ник кивнул, делая вид, что собирается с мыслями. На самом деле он давно продумал каждое слово из этой речи, ведь от того, что он скажет, будет зависеть слишком многое. «Из-за меня!» – признался парень, приняв покаянный вид. «То есть...» — насторожился его начальник. «Отчим, то есть лорд Тренсер, пытался заставить меня принять участие в одном сомнительном деле», — сообщил Никейл. «Сказал, что если я откажусь, он сдаст мою мать полиции, как предательницу страны. Мама наполовину эльфика. Она поддерживает общение со своим отцом в Эсварте, но я сильно сомневаюсь, что она стала бы умышленно добывать для него какие-то сведения». «Значит, ты отказался помогать Стренсеру. А в чем была суть дела?» – поинтересовался лорд Стайер. «Правильный вопрос. Ник едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Он предлагал перенести налый на рассвет захваченный пиратами десять человек. Уверял, что они смогут угнать корабль, и за эту работу он обещал вернуть мне это судно». «Вернуть?» – с сомнением уточнил хозяин кабинета. Парень кивнул. Оно когда-то принадлежало моему отцу и должно было достаться мне в наследство, как и вся его флотилия. Но Тренсер умудрился переоформить все на своего старшего сына. Так что, лорд Стайр, вернуть – это самое подходящее слово. Если глава тайной полиции проникся масштабами чужой подлости, то вида не подал. Просто кивнул, показав, что принял эту информацию к сведению». «Когда я отказался работать вслепую, отчим сказал, что его интересует не сам корабль, а некий груз, перевозимый на нем», — продолжил Ник. «И он явно не сомневался, что пираты его не найдут. А вот какой именно груз, — говорить отказался. Я тогда попросил время все обдумать, но так и не дал ему никакого ответа. А сегодня Тренсер вызвал меня по макфону и сообщил о том, что выполнил свою угрозу». «То есть ты не знаешь, что это был за груз?» – спросил Стайр, внимательно глядя в глаза Нику. «Нет», – ответил тот, – а хозяин кабинета иронично хмыкнул. «Врешь». Врет и соврал намеренно, чтобы убедиться в наличии у Стайра артефакта, выявляющего ложь собеседника. Теперь Ник точно знал, что с этим человеком нужно говорить только правду, пусть и обтекаемо. «Несколько дней назад я встретился со старшим помощником капитана Алого Рассвета», – поведал Никейл. «Мистер Хейт несколько недель провел в плену у пиратов, захвативших корабль. И когда я спросил о тайном грузе, он сообщил, что пираты тоже спрашивали об этом, о какой-то коробке, спрятанной в стене одной из кают». «Так вот, Старпом понял из разговора, что там было нечто очень ценное, а если уж отчим был готов за помощь отдать мне целый корабль, напрашивается вывод, что ценность этого груза просто огромна». Лорд Стайр хмыкнул и задумчиво отвел взгляд в сторону. «Не же вовсе уставился на свои руки, чтобы ненароком не выдать собственного довольства и заинтересованности». но внутренне ликовал потому что одной цели уже добился теперь делишками отчима совершенно точно заинтересуется тайная полиция получается ты тоже светлый на четверть проговорил стар озвучив часть своих мысленных размышлений да не стал скрывать никкел и каков уровень твоего светлого дара хозяин кабинета казался расслабленным но ник чувствовал что тут очень напряжен семерка или восьмерка а может и выше пожал плечами ник Никогда специально его не замерял. Сейчас он был готов пожертвовать одной своей тайной. К тому же, это бы и так вскоре раскрылось. «Но к Эсварту отношения не имею», — добавил парень. «С дедом общения не поддерживаю. Могу прямо сейчас поклясться, что никаких тайн эльфам не передавал. Да и откуда мне их взять?» «Ну, с твоим талантом к портальным прыжкам из тебя бы вышел отличный шпион», — на полном серьезе произнес Стайер. К примеру, в тот же дворец мне не прыгнуть, — покачал головой Никел. Там защита не только от портальных перемещений, но и от проникновения чужих. Тем же образом защищены все наиболее важные места. А мой талант, увы, не открывает передо мной все двери. И то верно. В дверь постучали. Сначала заглянувший секретарь сообщил, что пришел капитан Райт с задержанной и, получив разрешение начальника, впустил визитеров. Ник, так и стоявший на вытяжку перед столом начальника, едва удержался, чтобы не броситься к маме. К счастью, она выглядела вполне привычно. Разве что была немного бледнее, чем обычно, а в глазах стояла растерянность. «Леди Тренсер, присаживайтесь!» Стайр при ее появлении даже поднялся на ноги. Потом и вышел из-за стола, и подал ей руку, зачем-то решив лично проводить к креслу. Она чуть смущенно ему улыбнулась, а потом тихо ответила. «Спасибо, Деннер!» кел после этой фразы уставился на мать с откровенным удивлением которое даже не подумал скрыть потом перевел взгляд на лорда сстара но тот выглядел привычно собранным и спокойным вот уж с кого нужно брать пример в науке сокрытия эмоций райт обратился глава тайной полиции к подчиненному «Дело беру под личный контроль и присваиваю статус абсолютной секретности. Все отчеты и протоколы сразу ко мне. Допрос леди тоже проведу сам, пока свободен». Капитан даже не подумал спорить или как-то иначе выказывать несогласие, просто кивнул и молча вышел из кабинета. Только когда за ним закрылась дверь, лорд Стайр снова опустился в свое кресло и хмуро посмотрел на леди Тренсер. «Ирис, какого демона я узнаю о твоем аресте последним?» с явным недовольством выпалил глава тайной полиции. «Снова гордость взыграла?» Она опустила взгляд, но потом все же вскинула голову и ответила, глядя ему в глаза. «Прости, деннер но все последние годы ты держался со мной более чем холодно», уверенным тоном ответила женщина. «И я бы не стала тебя беспокоить. Нашла бы выход сама. В конце концов, я не сделала ничего плохого». «Я тут случайно узнал, что твой сын лишился всего своего наследства», — иронично проговорил лорд Стайр. «Это как раз последствия твоего прошлого желания решать все самой». «Ты бы тогда все равно ничем не смог помочь», — ответила Лидия Ирисия. Глава тайной полиции насмешливо хмыкнул, а в его глазах появилась злая ирония. «Значит, я был прав, и ты вышла замуж за Тренсера, потому что он узнал о твоем эльфийском происхождении?» И вот когда женщина отвела взгляд, выдержка невозмутимого Стайра внезапно дала трещину. аник Ник пришел ко вполне очевидным выводам, что эти двое знакомы давно, более того, довольно близко, и, судя по эмоциям лорда Денера, он к леди Эриссии явно неравнодушен. югос не оставил мне выбора», — резко ответила женщина. «Если бы он тогда сообщил о моем происхождении полиции, то меня ждал бы арест и высылка из страны», А Нико он угрожал отправить в приют. «Но почему ты не обратилась ко мне, Ирис?» Стайр подался вперед. Леди Ирисия опустила голову и раздраженно поджала губы. «Я пыталась, но тебя не было в стране, Деннер», она перевела дыхание. «А когда ты вернулся, то дал мне понять, что твое отношение ко мне изменилось. Ты вышла замуж и всем своим видом демонстрировала, что счастлива в браке», парировал он. «Как я должен был к этому относиться?» Нику искренне захотелось выругаться в голос. «Это что же получается, если бы Тренсер не принудил его мать к браку, то она могла бы выйти замуж за лорда Стайра?» Вот уж точно шокирующая информация. Даже интересно, как бы тогда сложилась их с мамой судьба. В кабинете повисла напряженная тишина. Оба старых знакомых высказались и теперь молча смотрели друг на друга. «Лорд Стайр», — Ник решил, что самое время напомнить себе. «Возможно, вы отпустите маму из-под стражи, под мою ответственность». Тот глянул на Никейла волком, но вдруг хмыкнул и заметно смягчился. «Нет уж», — ответил строго, — «ты у меня внештатный сотрудник, а отпустить твою маму я могу только под свою ответственность. Тем более, что домой к супругу она вряд ли захочет возвращаться». К бывшему супругу злым тоном уточнила леди Ирисия. «Этот гад, оказывается, неделю назад со мной развелся. Сообщил он мне об этом только сегодня». «А вот это отличная новость!» Лорд Стайр даже позволил себе намек на улыбку. «В таком случае, Ирис, я готов предоставить тебе комнату в моем доме. Так мне будет проще за тобой присматривать. А вдруг еще решишь сбежать?» «Куда?» – спросила устала. «Тем более от тебя. Согласна?» «Или тюремная камера тебе милее?» – поинтересовался Стайр. «Согласна, Дэннер», – вздохнула она и повернулась к сыну. «Ник, не волнуйся за меня», – проговорила, глядя на него с материнской нежностью. «Я и не из таких передряг выбиралась, а перед законом на самом деле чиста». не Никейл», – сказал Стайр. «Ирис поживет у меня, по крайней мере, пока не закончится расследование». «Разрешаю тебе навещать ее в любое время. Если прихватишь с собой Мэл, буду благодарен. А то она совсем забыла дорогу к моему дому». Но Ник уходить не спешил, хоть и понимал, что его явно выпроваживают. Да, ему совершенно точно стоило обдумать услышанное и скорректировать свои планы, но и оставлять мать категорически не хотелось, как и оставаться без ответов. «Мама, то есть лорд Тренсер на самом деле вынудил тебя выйти за него?» – спросил парень. «Она не хотела говорить, но уже поняла, что придется. Слишком много было сказано в этом кабинете, а Никей уже и так пришел к определенным выводам». «Милый, давай обсудим это позже», – предложила леди Тренсер. «А давайте поговорим об этом сейчас», – неожиданно выдал лорд Стайр. «Мне тоже интересно узнать подробности. Да и твой сын, Ирис, давно большой мальчик, так что рассказывай». Она бросила на хозяина кабинета острый взгляд, а Ник про себя уважительно присвистнул. «В этой стране вообще было мало людей, которые могли позволить себе так смотреть на лорда Стайра, а мама оказалась одной из них. Интересно, что же все-таки связывало их в прошлом?» «Это допрос?» – холодно спросила Лидия Ирисия. «А пусть будет допрос», — не повелся на провокацию ее старой знакомой. «В конце концов, сейчас ты задержана по подозрению в государственной измене. Но если тебя не устраивает антураж моего кабинета, можем перейти в допросную». «Спасибо, я там уже была, и уж лучше тут». Она нервно дернула плечом, снова повернулась к сыну и с нажимом попросила. «Ник, иди, мы потом поговорим». «Нет, Ник, останься, это приказ», — ровным тоном бросил лорд Стайр. «Дэнер», — рявкнула женщина, — «не втягивай сюда моего ребенка». «Он и так в этом по самые уши», — отозвался мужчина. «И во многом именно из-за тебя». «Как ты смеешь меня обвинять?» Она больше не повышала голос, но интонация была поистине угрожающей. «Я делала все, чтобы защитить своего мальчика. Я осталась одна и полагаться могла только на себя». Тренсеру было известно о моем происхождении, чем он воспользовался. Когда-то его отец, очень талантливый мастер, делал для меня маскирующий артефакт. Этот мастер вел записи, и после его смерти они стали доступны его наследнику, коим и являлся югос. Она вздохнула и добавила чуть тише. «Мне кажется, он шантажировал Марка моим происхождением». При упоминании имени отца Ник вздрогнул и опустил взгляд, а леди Ирисия уже не могла остановиться. Она вспылила и теперь говорила все, о чем молчала эти долгие годы. «Почему ты так считаешь?» – уточнил лорд Стайр, который слушал ее очень внимательно. Он даже активировал на столе записывающий артефакт, но она этого не заметила, зато заметил Ник, но вида не подал. потому что Марк сделал его своим партнером в торговой компании. Ни с чего, просто так. А через год погиб. Вот только мой супруг будто чувствовал, что ему грозит опасность, и оставил завещание. По нему все капиталы семьи должны были достаться Нику. Я лично видел этот документ. Но он вступал в силу только когда сыну исполнится 21 год. До того времени распоряжаться имуществом могла только я». А когда ты стала женой Тренсера, то подписала брачный контракт, по которому право распоряжаться наследством переходило к нему, понимающе хмыкнул Стайер. Он заставил меня это сделать. Если бы я отказалась, Югос выдал бы мою тайну полиции и меня бы выдворили из страны, а мой сын Робадин. И не факт, что смог бы получить свое наследство. «Ты должна была тянуть время, ждать меня, любым способом дать мне понять, что влипло в историю. Я бы все решил». Под конец фразы Стайр уже не сдерживал своей досады и раздражения. «Теперь уже нет смысла думать об этом», — она сокрушенно покачала головой. «В тех обстоятельствах я сделала все, что могла». «Но Тренцер все равно тебя сдал. Пусть даже через столько лет», — заметил глава тайной полиции. «Потому что у нашего брачного контракта был срок, и он уже истек», — развела руками леди Ирисия. «А недавно Югас узнал, что никто же владеет светлой магией, и попытался шантажировать уже его». «Но твой сын оказался умнее тебя», — констатировал лорд Стайр. Леди Тренсер собралась ответить грубо, но все же взяла себя в руки и промолчала. Нику тоже хотелось многое сказать, вот только не при Стайре, а его список претензий к отчему пополнился еще на несколько пунктов. «Ладно, Ирис, пока достаточно, сжалился над ней лорд Деннер. Главное я узнал, остальное обсудим позже». И повернулся к Никейлу. «Иди, ты услышал достаточно, но я запрещаю предпринимать какие-либо действия во вред Югосу Тренсеру. Не тебе с ним тягаться, опыта не хватит». Ник покорно кивнул, хоть и имел совсем другое мнение. Но не рассказывать же Стайеру о собственных планах. Да и легальными их никак не назовешь. Пусть глава тайной полиции действует со своей стороны, а Никеил продолжит действовать со своей. Потому что давно понял, что если хочешь добиться цели, то не следует надеяться на других. Нужно все контролировать самостоятельно. И только тогда можно достигнуть нужного результата». А вот за мать он теперь почти не переживал. Она и сама неожиданно показала себя бойцом. А уж если ее возьмет под свою опеку лорд Стайр, то за нее вообще не стоит больше волноваться.